как Геракл вырос и почему он убил своего учителя Лина. На другой день амфитрион призвал к себе прорицателя Терезия, который умел предсказывать будущее. Как только старец Терезий взглянул на Геракла, он сразу же понял, что перед ним лежит не простой ребенок, а сын великого Зевса. Терезий предсказал амфитриону, что когда Геракл вырастет, Он не только победит всех зверей и людей, но поможет и самим богам справиться со страшными сторокими гигантами, которые живут на краю земли. Терезий посоветовал амфитриону как можно лучше беречь и воспитывать мальчика. Амфитрион считал Геракла своим сыном и любил его еще больше, чем и Фикла. Поэтому, как только мальчик подрос, он пригласил ему в учителя самых знаменитых воинов и мудрецов. Искусный эфрит, который никогда не делал промахов, научил Геракла стрелять из лука. Автолик показал ему, как ловче бороться с другими мальчиками. Великий герой Кастер учил его рубить мечом и бросать копье, а сам амфитрион постоянно брал его на свою колесницу и давал ему править четверкой горячих коней. Скоро Геракл стал искуснее и сильнее не только всех своих сверстников, но и многих взрослых людей. Он был так силен и велик, что, играя с другими мальчиками в семь камешков, в мяч и в лапту, никогда не умел рассчитывать свои силы. Вместо камешков он клал на ладонь большие булыжники и подкидывал их столь высоко, что все дети бросались от него в рассыпную, боясь, как бы камни не проломили им голову. А мячом Геракл бил так крепко, что мальчики падали кувырком. Тут-то с Гераклом и случилось несчастье. Строгий Лин обучал его всем наукам и искусству играть на большой семиструнной кефаре. Науками Геракл занимался охотно, Но игра на кефаре ему не давалась, потому что струны он рвал всякий раз, как только касался их пальцами. Это очень сердило строгого учителя Лина, и как-то раз он больно прибил Геракла. Геракл обиделся. Он изо всей силы швырнул прочь от себя кефару и нечаянно задел ею Лина. Как всегда он забыл о своей необыкновенной силе, кефара коснулась учителя с самым краешком, но убило его на Узнав об этом, амфитрион испугался, как бы Геракл, обладая такой страшной силой, не натворил еще каких-нибудь бед и не покалечил бы маленького Ефикла или других городских детей. Посовещавшись с Терезием, он решил на время отправить Геракла за город и поручил ему пасти свои стада на Кеферонских горных лугах. Надо мной крутые скалы, подо мной внизу река. Облака бегут, как овцы, овцы, точно облака. Травы ломкие, склоняясь к почве высохшей, звенят под ногами тонкорунных, звонко блеющих ягнят. Козлоногий пан, живущий в золотой лесной тени, Ты, овец моих от волка, сбереги и сохрани. Пусть, когда бегут напиться теплым вечером к ручью, Их упругие копытца не наткнутся на змею. Пусть играют, пусть дерутся, но потом, к исходу дня, Пусть все вместе соберутся на лужайке в круг меня.